Глава 8 Константинополь, апрель 337 года. Я изрядно устал. Я несколько часов ходил пешком по городу, по жаре и пыли, но не нашел никого, кто знал бы хоть что-нибудь об убийстве в библиотеке. Было время, когда я мог прошагать за день 40 миль, но дни эти остались в далеком прошлом. Я нашел фонтан и ополоснул лицо, затем, подойдя к стене, облегчился и сел. Дети, игравшие на улице, не видели меня. Их матери, спешившие сделать до наступления темноты нужные дела, не обращают на меня внимания, а они не знают, кто я такой. Осталось последнее место, куда мне сегодня предстоит зайти. Это недалеко отсюда, однако я едва не пропускаю нужный мне поворот. Я ищу статую, стоящую на углу, Прекрасное бронзовое изображение морского бога, мчащегося на колеснице. Только сейчас, когда я сделал около полусотни шагов, мне становится понятно, что я забрел слишком далеко. Я возвращаюсь обратно и снова едва не прохожу нужный мне поворот. Статуи нет. В этом весь Константинополь, город блуждающих статуй. Они смотрят на вас со своих пьедесталов, помещенные в ниши домов или установленные на крышах, они превращаются в ваших спутников, в друзей, провожатых. Потом одним прекрасным утром просыпаешься и обнаруживаешь, что их нет, они куда-то исчезли. Остался лишь пьедестал, надпись на нем сбита зубилом, который ждет, когда на него установят новую статую, а старый, конечно же, никто больше не вспоминает. Десять лет назад здесь было множество пустых пьедесталов. Теперь большая их часть занята новыми изваяниями, однако я до сих пор скучаю по старым знакомым лицам. Александр обитал в скромных комнатах над таверной. Расположенная слева от входной двери лестница ведет на верхние этажи, поднимаюсь по ступеням и оказываюсь на лестничной площадке. Узнать дверь Александра несложно, на ней единственной... Начертана монограмма «Хи-ро». Здесь же и замок, который, впрочем, безнадежно испорчен. Дверь стоит открытой настежь, как будто распахнутая порывом ветра. Однако день сегодня безветренный. А для того, чтобы сорвать такой замок, должна бушевать настоящая буря, достойная неистового гнева Юпитера. Я слышу внутри какой-то звук. Внутренний голос подсказывает, что мне здесь не место. И пусть жить мне осталось недолго, у меня нет желания расстаться с жизнью слишком рано. Александр для меня лишь ненужная головная боль. Я могу вернуться сюда утром, и никто об этом не узнает. Но я упрямый и никогда в жизни не убегал от опасности. Прижимаюсь спиной к стене и заглядываю в открытую дверь. В комнате темно, и, судя по всему, в ней царит полный разгром». Занавески сорваны и разодраны в клочья, полка перевернута, а горшки и прочая посуда разбиты в дребезги. Посреди всего этого хаоса застыла одинокая человеческая фигура. Незнакомец стоит за столом, заваленным бумагами, и неторопливо их перебирает. Семен. Он удивленно вскидывает голову и смотрит в мою сторону. Я остаюсь на пороге, хочу убедиться, что Семеон один и мне удастся отскочить, если он вдруг выхватит нож. Однако по нему не похоже, что готов на меня наброситься. Я бы даже сказал, что он напуган еще больше, чем я. «Это ты сделал?» — строго спрашиваю я. «Зачем?» «Нет, не я. Он испуганно смотрит на меня. Здесь уже так было, когда я пришел». «Когда?» «Недавно. Хотел вернуть на место книги Александра из библиотеки. В его глазах я замечаю слезы». Ему бы не понравилось, если бы они пропали. Для него книги были как дети. Я жестом показываю на разгром в комнате. А это? Когда я пришел сюда, повторяет Семен, и неожиданно показывает на сорванный замок. Должно быть, кто-то самовольно вломился сюда. — У тебя был ключ? — спрашиваю я, но уже знаю, точнее вижу ответ на свой вопрос. Ключ висит на шнурке на его шее. Я снимаю его и засовываю в замочную скважину. Ключ подходит. Замок был новый. Он установил его месяц назад. Что-нибудь пропало? Я вижу его удивленный взгляд. Не знаю, может быть, какие-то бумаги. У него не было ничего ценного. А как же футляр с документами, который он брал с собой в библиотеку? Что было в нем? Он никогда мне его не показывал. Александр дал тебе ключ от своего дома, но никогда не показывал, что было в футляре? Я наклоняюсь над столом и смотрю на беспорядочно разбросанные бумаги. Среди них выделяется кодекс, который Симеон принес из библиотеки. Некоторые страницы пропитались кровью и теперь как будто хранят какую-то частицу Александра. Я вспоминаю, что сказал мне Парфирий. Я слышал, что Александр писал некую хронику. Ее якобы заказал ему сам император. У Симеона светлеет лицо, да, хроникон, историю всего сущего. Он наугад открывает какую-то страницу и в очередной раз удивляет меня. Это так не похоже на сочинение Плиния или Тацита, которые мы изучали в школе, скорее на счетную книгу. Я вижу параллельные колонки, состоящие из коротких параграфов. Поля испещрены греческими и римскими цифрами, цифры встречаются и в самом тексте, я наклоняюсь ниже и пытаюсь разобраться в написанном. Мне всегда плохо давался греческий, а здесь полным-полно варварских имен и экзотических географических названий. Александр придумал это, чтобы примирить историю евреев, греков, римлян и персов с начала времен, — пояснил Симеон. Подробное разъяснение Божьего творения. Карта времен, призванная открыть его загадки. Однако я не слышу его. Это книга времени, и каждая ее страница — дверь. Прочесть ее — значит войти внутрь. В шестнадцатый год своего правления император Констанций умер в Британии, в Йорке.